Глава 17: «Что будем делать дальше?» Баха присел на циновку, поджав ноги, и посмотрел на Джада. Повелитель Лейсов стоял на балконе, одетый в расшитый халат, но при этом подпоясанный мечом. Кабир смотрел на пустыню, заложив руки за спину. Когда в дверь постучали, миг спустя вошедший Лейс с поклоном доложил. «Великий Кабир, к вам просится на Уидиенцу и Виджан Малек, вдовая Ята Бахтияра». Джат обернулся, затем кивнул и сделал знак Бахе оставаться на месте. Пантера послушно застыла, глядя, как в зал плавно входит статная женщина, одетая в шелковые дорогие одежды с волосами, убранными под синий платок. Она не стала прятать лицо, и Баха улыбнулся, про себя подумав, что теперь знает, в кого Насир Олег пошла красотой. «Повелитель Джат». Виджан поклонилась Кабиру, словно он был ее правителем. Я пришла узнать о том, какая участь уготована мне и моим дочерям. Она распрямила спину и пристально посмотрела на повелителя Лейсов. «Ты и твои дочери можете не волноваться. Я не трону мать и сестер своей Насира, ответил спокойно Джад. «Насира говорила мне, что ее сестры должны в скорости выйти замуж», — продолжил он. Глаза Виджан сверкнули. «Истинно так, мой Кабир», — ответила она. «Голос слаще мёда», — подумал Баха, рассматривая женщину. А сама словно и не оплакивала супруга. Видимо, союз не был счастливым. Похоже, что Джад освободил её от Бахтияра. «Тогда пусть принцесса готовится к свадьбам. Все будет так, как вы договорились. Я дам деньги. Никто не отнимет приданное у девушек». Джад замолчал, глядя, как Виджан снова спешит поклониться. «И не надо постоянно кланяться». Не выдержал он. Поклоны не равны повиновению. Даже змеи, и те умеют склонить голову, если надо. Добавил он и тут же отвернулся, всем своим видом показывая, что встреча завершена. «Мой Кабер, уже смелее сказала Виджан. «У меня есть еще один вопрос. Я благодарна тебе за то, что позаботишься о сестрах принцессы Насира». «Насира малек, госпожа», — поправил жену Эйятабаха. Он отметил, как сверкнули гневом ее глаза. «Привыкла повелевать во всем, подумал Пантер. Что бы сказала Джанан, увидев эту женщину. Что она не так проста, как хочет казаться. Джаду стоит остерегаться, Виджан». «Дам, Насир и Малек», — с неохотой поправила саму себя женщина. «Я просто хотела узнать о своей судьбе. Я теперь вдова». Она выдержала многозначительную паузу, на которую, впрочем, Джад никак не отреагировал. Тогда Виджан продолжила: "Я смогу остаться во дворце, или ты заберешь меня к дочери великий Кабир. Нам еще одной змеи не хватает. От одной только избавились". Улыбнулся своим мыслям Баха. "Пусть решит Насира», — ответил Джад. "Я дам ей право выбора. Хорошо, мой Кабир. Виджан поклонилась и попятилась к выходу. Баха проводил ее взглядом, а когда забывшей хозяйкой дворца закрылась дверь, тихо сказал. «Я не обладаю мудростью своей сестры, но даже со своего ничтожного опыта вижу, что этой женщине не место, рядом с принцессой Насирой». Джад кивнул. «Я дам Насире право решить судьбу своей матери. Кто, как не она, лучше знает, на что способный Виджан Малек?» Пантера качнул головой. При всем моем уважении к Насире Малек, но Кабир, она молода. У нее доброе сердце и порой мы следуем повелению неразума. Хочешь сказать, Насир в любом случае примет мать? Понял Джад. Думаю, да. И все же, проговорил повелитель Лейсов, Я думаю, что могу доверять ее рассудительности. Насира уже не раз доказывала мне, что отличается от других женщин. Я заметил ее, потому что сразу распознал силу духа. Она настоящая львица, достойная того, чтобы занять место подле меня». «Львиц рядом с повелителем львов?» — улыбнулся Баха. Джад смерил друга изучающим взглядом, а затем кивнул чему-то своему и сказал. Я долго размышлял, кого оставить в моей саре, чтобы следил за этим городом. И, кажется, я уже знаю ответ на этот вопрос. Баха недоуменно посмотрел на своего кабира, затем лукаво усмехнулся и поклонился, принимая дар от Джада. Три дня за стенами города бушевал ветер. Несмотря на непогоду, несмотря на песок, мешавший рабочим поднимать стены вокруг новой столицы. Работа кипела с прежней силой. В один из дней, когда небо было красным, а ветер немного притих, я распорядилась приготовить населки. и, взяв с собой Джана, отправилась посмотреть, как люди Джада поднимают новую башню, которая будет оплотом и защитой для южной части города. Пустыня за пределами Ирияда изменилась, барханы словно сдвинулись, и я не узнавала привычный пейзаж. «Это ветер», — проговорила Джалиля. Выглядывая за штору Паланкин, сила природы превосходит силу человека. Мы поднимаем из песка города. Строим дома, но поверь, малик. Если люди покинут свои жилища, меньше, чем за месяц от них останутся лишь пустынные стены, занесенные песками. А через год пустыня поглотит все без следа. Я посмотрела на приближавшуюся башню. Она поднималась высоко над землей. Рабочие с помощью веревок поднимали наверх камни и жидкий гипс, которым заполняли щели между кладкой. Внизу сновали рабы. Один держал бочку с водой, которую подавал строителям. Другой стругал древесину, создавая странного вида колышки. «Остановитесь!» — велела я рабам, несшим носилки. Меня услышал стражник, сопровождающий нас. Он громко крикнул, передавая приказ, и полонки напустили на песок. Выбравшись снаружи, я тут же покачнулась от порыва ветра и, закутавшись в платок, подняла взгляд, недоумевая, как люди могут работать в такую непогоду. «Моя госпожа?» Стражник поклонился, а я обернулась, чтобы взглянуть на Джана, выбравшуюся следом за мной. Джалиля не прятала лицо. Она распрямила спину, обмотав платок так, чтобы он не мешал глазам и не был доступен ветру. Затем вдруг обернулась и посмотрела куда-то вдаль. Я проследила за ее взглядом, но увидела лишь барханы, пересыпавшиеся, словно песок в стеклянной чаше. Что там? Спросила, заметив, как дрогнули ноздри женщины. Джанан сделала быстрый глубокий вдох, а потом повернулась ко мне и произнесла: Я чувствую лошадей. Я слышу караваны запах великого кабира. Мое сердце пропустило удар. Губы сами собой сложились в улыбку. Джат возвращается, поняла я, и радость потекла по венам, наполняя их раскаленной лавой. Я сделала шаг вперед, понимая, что еще немного и сорвусь, побегу к Кабиру. Но Джана остановила меня, схватив за руку. Она повернула голову и снова втянула воздух, пробормотав: "Я чувствую чужаков. Кто-то едет к нам с востока. Большой караван, много людей. Торговцы." Спросила я, но даже не посмотрела в ту сторону, куда был направлен взор Джалели. Нет, торговцы пахнут тканями, товарами, специями. А эти пахнут благовониями и сталью. «Ты боишься, Джанан?» — спросила я, ощутив в её голосе странные нотки. «Опасаюсь, моя госпожа. Последовал ответ, и тут я забыла обо всем на свете, потому что вдали, в дымке кружившегося песка, появился отряд джада. Люди выплыли из бархана, поднявшись наверх. Я прижала к груди ладонь, глядя на фигуру первого всадника, и понимая, что еще немного, и мой джад будет рядом. На душе стало спокойнее. Ноги горели, так хотелось броситься к нему навстречу. Но я осталась стоять, потому что рядом находились мои люди. Те, кто возводил для нас с защитные стены. Госпожа, подошедший глава строителей низко поклонился. Ветер дернул его волосы, едва не сорвав челму. И мужчина придержал ее сильной рукой, загорел загорелой до черноты. Вы хотели посмотреть на работу, Омалек? Я кивнула. У меня еще оставалось время до того, как отряд Джада достигнет города. Эти люди ждут похвалы, ждут, что я проявлю интерес к их работе. Я буду плохой правительницей, если поставлю в угоду собственные желания и не оправдаю надежды рабочих. Идем, крикнула я главе. Как твое имя? Спросила и глава ответил: «Масуто моя Олег. Я оглянулась на Джалилю. Пока джад доберется до города, мы же успеем посмотреть башню, спросила у своей спутницы. Да, моя Олег. ответила Джанан с поклоном, и мне показалось, что она одобрила моё решение. Я встречала Джада у ворот, стоя подле полонкина, насмотрела, как он приближается на своем скакуне. Вот Кабир бросил быстрый взгляд в мою сторону, а затем пришпорил жеребца. И спустя миг уже спешился, оказавшись рядом. Подавив в себе желание броситься к мужу, я поклонилась, приветствуя его так, как жене должна приветствовать супруга. «Насира», — проговорил Джад. Я подняла голову. Ветер бил в лицо, сыпал песок, и смотреть на любимого не было никакой возможности. «С возвращением мой повелитель», — ответила я. Кабир смерил меня взглядом, глаза его сверкали. Кажется, он был рад этой встрече. «Что вы делаете здесь?» — спросил он и бросил быстрый, довольный взгляд на растущую башню. «На Олег приехала посмотреть, как идут работы», — ответила за меня Джалиля, а затем быстро добавила, шагнув к Джаду. «С востока к нам приближаются гости. Много людей. Они пахнут плохо, мой джад». Он нахмурился, затем ответил. «Я знаю, кто это. Насира, забирайся в планке. Мы должны встретить этих людей во дворце должным образом. Кто они, мой повелитель?» «Правители соседних земель, те, с кем я хочу заключить договор». Ответил и, дождавшись, когда мы с Джанан заберемся в носилки, одним плавным движением взлетел в седло. Я с завистью посмотрела, как муж направляет своего скакуна за ворота. И только затем, влившись в отряд, рабы понесли следом за кабиром мой паланкин. «Вам надо быть сегодня самой красивой, моя Олег». Джанан посмотрела на платье, которое я хотела надеть для встречи с гостями. «Видят боги, я бы предпочла провести время наедине с мужем. Нам было что сказать друг другу. Несмотря ни на что, я хотела узнать о смерти отца и о том, как себя чувствуют матушка и сестра. Но едва мы вошли во дворе, Джат отправился в свои покои, чтобы сменить одежду, а я пошла в свои». «Для повелителя эти гости важны», — продолжала Джалиля. «Кто они?» «Раиэты с фетаром быстро ответила старшая Всераля. Ахмуры стало сам. Я знала всех, точнее, слышала обо всех. Фитар находился от Майсара в неделе пути. Когда я была совсем девочкой, Абахтияр приходил на женскую половину дворца, чтобы провести время с нами, своими детьми. Он рассказывал нам о мире. Все мои познания сводились к таким вот рассказам и книгам, в которых я ценила яркие картинки и карты, надеясь, что они отображают действительность но особенно важен для Кабира Талмед и Шаккарана», — продолжила Джанан. «Пока рабы не наряжали меня в алое платье и подавали украшения, усадив перед зеркалом. Талмет? переспросила я, пытаясь вспомнить, кем был этот человек. Кажется, отец называл его имя. Но когда это было? Могу поспорить, ведь Джан Малек с легкостью могла рассказать все о правителе Шаккарана. Она иногда сопровождала ята Бахтияра в его путешествиях. Правда, отец крайне редко покидал Майсар. И все же имя Талмед было мне знакомо. Как вкус чего-то позабытого и, кажется, не совсем приятного. «Он опасный человек», — добавила Джалиля. «А его город стоит у моря. Туда приплывают люди со всех уголков мира». Я слышала даже о белокожих и светловолосых великанах. «Живущих на севере среди вечных льдов и снегов». «Врут», — проговорила я. «Вечные снега и льды», — звучала словно сказка. «Нет, моя малик не врут», — улыбнулась Джанан. «Есть такие страны, где зима приносит белый дождь с неба. Он называется снег». Я надела серьги и позволила одну из рабынь застегнуть на моей шее тяжелые украшения из золота и рубинов. «Красные камни идеально сочетались с моим платьем, расшитым золотом». «Прекрасно», — Прищелкнула языком Джанан, когда я встала и придирчиво осмотрела себя в отражении зеркала. «Красный цвет — цвет царей», — добавила старшая по гарему, «а рубины подчеркивают вашу кожу». Я кивнула. Моя мать говорила, что убранство женщины — то, сколько золота надето на ней. подчеркивают статус не самой женщины, но ее мужа. Не сомневаюсь, Джаду не будет стыдно за свою Малек. «Ступайте», — велела я рабыням, а когда они ушли, повернулась и посмотрела на Джалилю. «Ты проводишь меня», — попросила у Джанан. «И расскажи мне еще, чем опасен этот Талмед». Джанан поклонилась и вышла вперед, раскрыв передо мной двери. Стражники тут же последовали за нами, держась на расстоянии в несколько шагов позади. «Талмед занимается магией» ответила Джана, идя рядом со мной. У него дар, но не такой, как у повелителя Джада. Он темный и оттого опасный. Помнишь, моя Олег, как Кабир исцелил твое лицо, убрав шрам? Спросила она еле слышно. Я кивнула. Еще бы мне не помнить об этом, ведь Джад вернул мне уверенность в себе, подарил счастье. Когда-то я думала, что женская красота не важна для самой женщины но теперь, когда мое лицо стало чисто и прекрасно, поняла, насколько ошибалась. Душа всегда ценнее, но и внешняя красота пленит разум. Именно она первая привлекает взор и услаждает его. «Так вот, Талмед своим прикосновением может забрать жизнь», — сказала Джалиля, и я нахмурилась. «Зачем нам союз с таким опасным человеком?» — спросила у Джанан. Насколько мне известно, Шаккаран находится слишком далеко от рияда. «Тем нужнее нам этот союз», — прошептала Джалиля. Джад хочет мира, а Талмед прославился любовью к воинам. Его город стоит на костях тех, кто когда-то воздвигнул его. «Рабы», — поняла я, — «и не только», — кивнула в ответ женщина. Мы преодолели коридор и спустились вниз, покинув женскую половину дворца. Ступая по открытой галерее, где властвовал пробудившийся знойный ветер, я думала о словах своей спутницы. Но вот и большой зал. Внутри меня ждал джад. Он был один. Мой муж успел сменить дорожную одежду на широкие белые шаровары и дорогой халат, расшитый золотыми нитями и украшенный каменьями. На его голове красовался тяжелый тюрбан из алого шелка, увенчанный рубином, похожим на те, что были в моем ожерелье. Насира. Джад напряженно улыбнулся, и я пожалела, что у нас не было времени для того, чтобы поговорить. Слишком быстро все произошло. Я почувствовала напряжение, тревожившее Кабира. Но когда он подошел ко мне и подал руку, прикосновение было сильным и уверенным. Мой повелитель. Джанан поклонилась Джаду. Я бы хотела узнать, почему моего брата нет среди вернувшихся воинов. Я нахмурилась, а ведь точно. Я не заметила рядом с мужем Баху. «Твой брат остался наместником в Майсаре», — ответил Джад. «Не волнуйся, Джанан, ему ничего не грозит». Я оставил часть людей Бахе, а, зная его характер, уверен, что через некоторое время Баха создаст собственное войско, достаточное для того, чтобы поддерживать мою власть в городе. Джанан снова поклонилась и отступила на шаг, скрестив руки на груди. Джад посмотрел на меня и произнес: «Гости не пожелали войти во дворец. Они ждут, когда мы встретим их, моя Олег. «Не слишком ли они наглым?» — спросила я шепотом. Повелитель Лейсов усмехнулся. «Сейчас не время быть гордыми, моя Малек. Мне нужен мир. Примятая трава не ломается, а гнется и поднимается снова. Мы последуем ее примеру. Я и кивнула, хотя у меня оставалось неприятное ощущение в груди. Гости должны были оказать почести джаду. Вместо этого они сами ожидают, что им окажут честь. Возможно, я чего-то не знаю. Стоит верить в рассудительность Кабира. Не в его характере склоняться перед кем-либо. Он всегда знает, что делает. Стоило нам покинуть дворец и выйти в сад, как нас тут же окружили люди Джада. Они были одеты в дорогие белые одежды и подпоясаны мечами. На груди у стражи сверкали золотые львы — знак повелителя лейсов. Хотя, признаться, я видела его впервые. Наверное, эти украшения стража надевала только по значимым случаям. И этот был именно таким. Приблизившись к воротам, я спрятала лицо под короткую алую вуаль. Когда по знаку джада ворота открыли, перед нами показался огромный отряд от которого отделилось четверо всадников. Они подъехали к воротам, спешились и вышли к нам навстречу. «Великий Кабир! вперед шагнул самый высокий и, по всей видимости, самый старший из соседних правителей. Он был одет в белый халат и тюрбан, украшенный мягким пером, дрожавшим на ветру. Я скользнула взглядом по темным глазам говорившего, по его смуглому лицу с хищными чертами, и темному самой бороде едва тронутым сединой. Правитель улыбнулся и, посмотрев на меня, приветственно кивнул. «Госпожа Малек, я поклонилась в ответ, ощущая, как от незнакомца исходит волна чего-то темного и опасного. В тот момент я без труда поняла, кто находится передо мной. Конечно же. «Приветствуем вас», — стал мед из сказала я, и брови мужчины приподнялись. Он улыбнулся еще шире. «Разве мы встречались с вами, о Олег?» «Нет». Приободренная взглядом Джада я продолжила разговор. Но я наслышана о вас и догадалась, кого вижу перед собой. Мужчина рассмеялся, откинув голову назад. Длинная борода скрыла его шею. я успела заметить мелькнувшее между волос украшение с удивительным и очень знакомым мне узором. «Печать Фарука», — поняла я и невольно коснулась своего кольца словно проверяя на месте ли свадебный подарок отца, подарок, который я получила с помощью обмана. Не знаю почему, но интуитивно отвела руки назад, надеясь, что толмет не заметил мое кольцо. Гость или сделал вид или действительно не увидел на моем пальце перстня. Малек Великого Кабира так же умна, как и красива. Млесть потекла из уст бородача медом, который на вкус, скорее всего, был горек, как полынь. «Мы рады, что застали тебя дома, повелитель Джад», — продолжил Талмет. Его спутники правители, подошли к нам, поклонились и застыли, позволяя Талмету как старшему или просто самому могущественному говорить за всех. «Я слышал, что ты гостил в Майсаре, и...» Улыбка тронула губы бородача. «И после этого родной город твоей жены стал частью твоих владений». Джад встретил испытующий взор гостя покосился на его спутников. Они ждали, что скажет Кабир. «На все воля богов», — произнес повелитель Лейсов. «Но не будем стоять во дворе. Идемте во дворец, я уже распорядился, чтобы ваших людей приняли должным образом. Ваши покои тоже давно готовы». Джад говорил спокойно, мне нравился его тон. Он не льстил этим разодетым правителям, но и не давил на них. Но я чувствовала ту уверенность и власть которую излучал великий Кабир, и остальные тоже это чувствовали. Мы вошли во дворец в сопровождении стражи и нескольких людей, приехавших с гостями. Мы с Джанан к моему прискорбию были вынуждены удалиться. Аджа отлично проводил Талмета и остальных правителей на мужскую половину дворца. «Видели его?» — спросила Джалиля, когда мы поднимались по лестнице. «Ты о повелителе Талмете?» — спросила я. О нем. Глаза умные и хитрые. Джанан цокнула языком. Опасное сочетание. Трое остальных тоже не так просты, как кажутся. Но этот... У него на шее я заметила амулет. Проговорила я, остановившись на самом верху лестницы. С точно таким же знаком, как и на моем кольце. Протянув руку, показала своей спутнице кольцо. Что это, моя госпожа? Джанан прищурила глаза. Отец дорожил этим перстнем больше всего на свете. Я вытянула руку и полюбовалась на печать. Некогда, если верить легендам. Кольцо принадлежало великому магу Фаруку. Я опустила руку и пошла вперед. Джанан последовала за мной, а двое стражников продолжили держаться на расстоянии. «Я слышала о нем, сказала старшая в Сирале. Это было много веков назад. В те дни, когда море покинуло эту землю, оставив вместо себя пески и жаркое солнце. Говорят, что именно Фарук сделал так, что земля превратилась в пустыню. Я подошла к своим покоям и подождала, пока стражники выйдут вперед и откроют для нас Джанан дверь. Но я не верю в это. Зато верю в то, что существовал некогда могущественный маг. Который запечатал перед смертью свою силу в потерянных артефактах. И тот, кто соберет их, все обретет невиданное могущество. Я бросила еще один взгляд на кольцо. Стоило снять его и спрятать как можно дальше. Что-то подсказывало мне, Талмед заинтересуется перстнем. А так как я не верила бородатому правителю, то чувствовала нельзя, чтобы печать попала в его руки. Все это сказки, моя госпожа произнесла Джалиля, но в ее голосе не было прежней уверенности. Если сказки, то зачем тогда мой отец так дорожил кольцом? Я подошла к подушкам и опустилась на них, пригласив Джанан взглядом последовать за мной. И этот человек Талмед не стал бы носить безделушку на груди. Джалиля пожала плечами и села рядом, поджав ноги. Если хотите знать мое мнение, моя малек. То вам не стоит прятать кольцо. У повелителя Талмета быстрые глаза и зоркий взгляд. Поверьте, он давно разглядел ваши руки и то, что надето на пальцы. Я следила за ним, пока вы с повелителем Джадом вели беседы. Я видела, как он смотрел на вас, госпожа. Я промолчала, поджав губы. от чего то слова Джалили меня огорчили. «Пусть кольцо будет при вас». — добавила тише моя собеседница. «Но знаете ли вы, о Малек, тайну своего кольца?» Я покачала головой. Признаться, забирая его у отца, я просто хотела отомстить за то, что продал меня Джаду. Я выгадала момент, когда он просто не мог мне отказать, призналась тихо. Я обманом получила украшение. «Но, может быть, я от Бахтияр что-то рассказывал вам?» Нет. Мне уверена, что он сам знал тайну перстня. Я подняла взгляд, вспомнив выражение лица Талмета. И подумала, что если кто-то и знает ответ на загадку печати Фарука, то это повелитель Шаккарана. Вот только сомневаюсь, что он расскажет мне все, даже если попрошу. Джад не поскупился на оказанный пол Полбольшого зала, находившийся рядом с источником воды в городе был укрыт дорогими коврами. На низких резных столиках стояли такие яства, что этому пиру позавидовали бы сами боги. Я скользнула взглядом по дорогой посуде из золота и серебра, по кувшинам, полным вина, по блюдам, над которыми колдовали все повара дворца. Мне оставалось лишь сидеть под кабира, взирая на снующих слуг и танцовщиц, услаждающих взоры гостей гибкими движениями тел под звуки барабана и слушать то, что говорит муж. Подле джада по его правую руку на подушке усадили Талмета, как самого важного из гостей. За спиной Кабира устроилась пантера, и не знаю почему, но это придавало мне талику спокойствие. Я не хотела признаваться себе в том, что боюсь Талметы и остальных повелителей. Мне чудилось, что они привезли с собой беду, но, возможно, это было навеяно недавней смертью Бахтияра. Так или иначе, я не могла чувствовать себя уютно в присутствии чужаков. «Вы оказали нам поистине достойный прием. Талмит поднял чашу с вином, глядя на Джада. «Я хотел показать, что мы готовы к миру и торговле между нашими городами», — ответил мой муж и тоже взял чашу. Подоспевшая рабыня налила Кабиру темного красного вина. «Мир и сотрудничество — это хорошо», — Кивнул Талмет, и его тут же поддержали Райет и Ахмур. Четвертый спутник бородача, молодой мужчина с почти черной и смуглой кожей, молча пригубил вино и поставил чашу на стол. Я сочла это дурным знаком. Но Джад сделал вид, словно ничего не произошло. Но мне нужна уверенность в завтрашнем дне, продолжил Талмет. И то, что ты не прибудешь в Шакаран, как недавно приехал в Майсар. Джад встретил взгляд Талмета и криво усмехнулся. «Если вы не станете нарушать наш договор, то и я не сделаю это». Правительша Корана кивнул и пригубил чашу. Одобрительно улыбнувшись, он произнес: «Хорошее вино», а затем снова посмотрел на Джада. «Я предлагаю сделать наши отношения более крепкими, чем договор». Кабир вопросительно изогнул бровь, а я чего-то ощутила, как по спине пробежал холодок. «И это несмотря на удивительно теплую ночь. Что же ты предлагаешь?» — спросил повелитель Лейсов. «Заключить союз», — сказал Талмед. «У меня есть дочь, а тебе, как великому правителю, не помешает еще одна жена. Моя дочь умна, хороша собой и...» Что он говорил дальше, я почти не слышал. Звуки барабана словно оглушили меня. Перед глазами все поплыл. Я едва успела опустить свою чашу на стол, когда зал покачнулся, искажаясь. И миг спустя Джад подхватил меня на руки. «Что, Смолек?» — раздался чей-то голос. Я слышала его словно сквозь туман. «Наверное, госпожа выпила слишком много сладкого вина», — посетовал Талмед. Я закрыла глаза. В голове все звучал барабан и спокойный голос повелителя Шаккарана предлагавшего Джаду свою дочь в жены. Нет, замолилась я. Только не это.